11. «Вы, конечно, захотите увидеть миссис Крамптон, пока она еще не уехала», — сказал отец Себастин. «Я вам сообщу, когда она будет готова. Предполагаю, ей разрешат пройти в церковь». Делглиш коротко подтвердил свое согласие. «Интересно», — подумал он, — «принимает ли отец Себастин как должное?» что если миссис Крэмптон захочет увидеть, где умер её муж, он будет её сопровождать. У Делглиша было своё мнение на этот счёт, но он рассудил, что теперь не время спорить по этому поводу. А миссис Крэмптон могла и не захотеть идти в церковь, но им было важно встретиться в любом случае. Сообщение, что вдова готова увидеться с командором, принёс во временный штаб Стивен Морби, которого отец Себастин использовал в качестве глашатая. Делглиш отметил, что Моррелл очень сильно не любит телефон. Когда он вошёл в кабинет директора, миссис Крамптон поднялась со стула и пошла к нему навстречу, протягивая руку и пристально его рассматривая. Она оказалась моложе, чем предполагал Делглиш, с большой грудью, изящной талией и с приятным, открытым и ненакрашенным лицом. Она была без головного убора, и её короткие волосы каштанового цвета, расчёсанные до блеска, казались дорого подстриженными. Он мог бы поверить, что она только что от парикмахера, если бы не абсурдность самой идеи. На лацкан костюма, синего с желтовато-коричневым, женщина приколола большую брошь скамеи, очевидно, современную, которая не сочеталась с деревенским костюмом из твида. Делглиш подумал, может, это подарок мужа, и она пристегнула его на пиджак как символ предности или своего рода вызов. Короткое пальто, в котором она приехала, лежало на спинке стула. Миссис Крэмптон превосходно держала себя в руках, а её ладонь оказалась холодна, но тверда. Отец Себастин представил их коротко и официально. Делглиш произнёс обычные слова сожаления и сочувствия. Он и не помнил, сколько раз говорил это семьям жертв. Для него они всегда звучали неискренне. «Миссис Крамптон хотела бы побывать в церкви, — сказал отец Себастин, — и просит, чтобы вы пошли с ней. И если я понадоблюсь, вы найдёте меня здесь». Они прошли по южной галерее через мощёный двор к церкви. Тело архидьякона уже увезли, но в помещении работали криминалисты, один из которых убирал из северной галереи листья, тщательно осматривая каждый. Кризница уже вела расчищенная тропинка. В церкви оказалось холодно, и Делглиш понял, что его спутница дрожит. «Хотите, я принесу вам пальто?» — предложил он.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 «Как умер мой муж, командир наконец спросила она. Отец Себастин очень не хотел говорить. Отцу Себастину и не рассказывали, миссис Крамптон. Что, конечно, не подразумевает, что он не знал. И Делглиш подумал, приходила ли ей в голову такая вероятность. «Для успеха расследования очень важно пока не разглашать детали», — объяснил он.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 Даже в горе, которое она переносила стойко, с ней рядом было спокойно. Возможно, именно это качество пришло на ум командеру и привлекло в этой женщине архидиакона. Молчание затянулось. Бросив взгляд на её лицо, Делглиш увидел, как на щеке блестит слеза. Она подняла руку, чтобы её смахнуть, но, когда заговорила, голос был ровным. «Моего мужа...»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 «Это из-за несовпадения во взглядах на богословие? Или были и другие причины? Он обсуждал с вами эту поездку?» «Он обсуждал со мной всё, командор, за исключением тайн, которые ему доверяли как священнику. Он чувствовал, что святой Ансельм перерос свою целесообразность. И так считал не он один. Я думаю, даже отец Себастьян осознаёт, что колледж...»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 и тщательно спланировал своё преступление. Каин ведь наверняка ожидал, что Делглиш поговорит с миссис Крэмптон. И можно было, нужно было предположить, что телефонный звонок всплывёт наружу. Так Делглишу пришла в голову ещё одна мысль. А вдруг Каин именно этого и добивался?